Глава 15. В этот момент робот доходит до входа в здание и не размениваясь на мелочи типа открывания запертых дверей, попросту проламывает их всем своим весом. Стрелять он уже не пытается, то ли закончился полностью боеприпас, то ли от удара у него заклинило пушко. Самый смелый из наемников вылетает прямо перед ним, нацелив свой противотанковый гранатомёт в направлении кабины. Но Орион на чеку. и непризнанного героя размазывает по грязному мраморному полу пятитонный кулак робота. Еще шаг, и еще шаг. По корпусу начинают пробегать разряды, заземляясь у его ног. Похоже, что враги уже поняли, что их ждет. Но сделать что-либо за оставшееся время невозможно. Мехи старых поколений оснащены аннигиляционными двигателями, в которых идет постоянный распад каких-то частиц. Я не вникал в технологию, но по факту... от них отказались именно по причине высочайшего уровня разрушений при взрыве. На новых типа того же громоверца, в котором сейчас вышагивает мой боец, стоят гравитационные движки первых. Тоже, конечно, не подарок, но для серьёзного взрыва им нужны определённые условия. Их не так просто воспроизвести. Обычную рон помеху просто заглушает движок и всё, никаких спецэффектов. Орион, разбойник один. Ну всё, народ, увидимся после респа. 3 2 1. Бадабум. Слово бадабум улетело в чат ровно в тот миг, когда торс робота превратился в яркое солнышко, ослепляя все датчики, а следом за ним возникла ударная волна. Передняя часть резиденции мэра перестала существовать. Нам за двумя бетонными перекрытиями удалось устоять, но жар я почувствовал даже сквозь доспехи. В теле квеста произошло очередное изменение. Убейте всех стражи Тарента, убито 36 из 40. Убейте мэра Тарента, 0 из 1. Ну, Орион разменялся как минимум эффективно, а ещё и красиво. Осталось добить. Судя по данным квеста, с мэром трое стражи и где-то всё ещё бегает чёртов снайпер. Не верю я в его смерть при взрыве. В здание входим с опаской. Раскалённые куски бетона похрустывают под ногами, да и состояние оставшихся стен такое, что вся конструкция может в любую секунду рухнуть на голову. Холл первого этажа уничтожен целиком, как и находящийся над ним участок второго. Из стен льётся вода и потрескивает искра из окаротившей электропроводки. Опознать, где тут были лестницы, не представляется возможным, но благо все мы экипированы специальным снаряжением. Из альп-арбалетов вверх выстреливают тросы и плотно приклеиваются к бетону. Подергав для того, чтобы убедиться в прочности точки фиксации, я вешаю конструкцию на пояс и нажимаю клавишу смотки. Трос легко поднимает меня наверх и сам отлепляется, возвращаясь в барабан на арбалете, уже готовый к повторному применению. Жаль, что это не армейский вариант, а местный аналог МЧС. Рассчитан каждый арбалет на десяток пусков. Потом на ниты на крюке истощаются, и надо заменять крюк. С другой стороны, нам пока хватит. А дальше будем думать, если потребуется. «Шакал», оставшийся снаружи, бодро рапортует об отсутствии активности. Его задачей остается контроль подходов к зданию и попытка ликвидации снайпера. Внутри мы должны справиться и сами. Тем временем мы пробираемся по остаткам второго этажа, который был поврежден взрывом не меньше первого. Трещины в стенах внушают невольное уважение и трепет. Некоторые расползлись уже сантиметров до десяти, и, судя по скрипу, останавливаться на этом не собирались. Зеленая краска от сотрясения здания по большей части осыпалась и теперь покрывала причудливой мозаикой пол. А сами стены демонстрировали причудливое сочетание цветов, оставшихся от косметических ремонтов, предшествовавших покраске в зелёный, от буро-розового до тёмно-синего. Мебель ясное дело тоже не уцелела, если не считать обломки, их приходилось кое-где перешагивать. Потолок третьего этажа держался на редких арматурах, честным словом, и условностях игровой физики. Расположение лестницы на третий этаж не изменилось, но вот если подумать, то где нас ждут, наиболее вероятно. Правильно, именно на ней, потому что пробивать толстенный бетонный пол дело скучное, долгое и громкое. А по лесенке поднялся, и вон уже в конце громадного холла кабинет мэра. Место для боя идеальное, особенно когда ты сидишь в обороне и можешь заранее пристреляться и заминировать весь этаж. Так что я, используя возможности мини-карты, прохожу по тот самый кабинет мэра с удовлетворением, отметив, что взрыв и сюда дотянулся. Местами бетон покрошился. Древеть даже импульсной винтовкой толстенные перекрытия и впрямь было бы долго. Вот только у меня был прекрасный аппарат для этих задач трофейный микроракета мёд. Доснаряжаем магазин. У меня есть 8 в барабане и 4 ракеты в запасе. По идее, хватит с запасом. Вот и проверим. Недолго думая, разряжаю по кругу в потолок весь барабан, заряжаю оставшиеся четыре выстрела и напрягая все искусственные мышцы костюма, подпрыгиваю вверх и как-то раном врезаюсь всеми 500 килограммами брони костюма в поврежденный потолок. Короче, меньше кино надо дурацкого смотреть. Да, это сработало. Но никто в фильмах не рассказывал, что бетонный круг в 1,5 м весит килограммов 300. Вместо красивого появления перед Шемаилом я с матом свалился обратно вместе с этой грёбаной плитой, отлично подошедшей бы на что-нибудь могилку. Не на мою. Броня ещё попробуй навреди, но эффект внезапности был утрачен. Вывернувшись из-под обломков, я вновь применяю альпинистский арбалет и уже не рассчитывая на внезапность, а только и исключительно на броню и ещё один сюрприз. влетаю вверх в комнату. В ту секунду, когда мой шлем появляется в помещении, я фиксирую наличие в нём трёх целей и вдавливаю кустарно сотворённую кнопку на запястье. На 12 секунд меня окутывает силовое поле той самой системы экстренного спуска. И не зря к нашему приходу готовились и готовились серьёзно. В силовое поле одновременно влепает с трёх разных сторон: летящие пакетом четвёрка неизвестных мне ракет, уже знакомые крайне опасные снаряды всё того же демолишера и очень мощный лазерный луч. Собственно, блок отработал по полной программе, остановив и первый пакет ракеты, и все, кроме двух снарядов кассетного гранатомёта, и даже чуть рассеев и отклонив лазер. Я вылетаю как пробка из бутылки вверх в помещение, окутанный дымом и искрами распадающегося силового поля. В комнате, как и предполагалось, трое. Шамаил одет в крайне странные, гротескные силовые латы, именно что латы, назвать это бронёй или скафандром не поворачивался язык. Усиленные гидравликой, капающие маслом из сочленений, выполненные из толстого металла и покрытые кустарным облицованным покрытием, они выглядели самопальным и очень опасным снаряжением. Количество оружия на этой штуке зашкаливало. Правая рука заканчивалась жужжащим лезвием дисковой пилы, в левой шипастой и обтянутой дополнительно обручами из тёмного металла, с торчащими из них лезвиями. Он держал огнемёт. На плече была смонтирована турель с какой-то энергопушкой, на боку висел громадный по размерам и калибру то ли пулемёт, то ли автопушка. Система определила это как самодельное стреляло. Эпическое. Урон требует опознания. Ну и как раз у него в руках зажата труба лазерной установки. Кажется, это тяжелый лазер с боевого робота. Система опять пасует в опознании, называя это самодельным лазерным стрелялом. Впрочем, как и все его оружие в принципе. Оно все было эпическим и неопознаваемым. Второй — это уже знакомый мне 150-уровневый страж Шамаила в силовой броне J-45. В руках у него как раз Демали Шер-Пи, на боку — плазменный пистолет. Третьего я ещё не видел. Парень вооружиён упакован примерно как мои офицеры. Экзоскелетная броня последних разработок, взятая из репутацию, плазменная винтовка, плазменный пистолет, ракетная установка с четырьмя пустыми в данный момент шахтами и прикреплённой к предплечьям броне, протрескивающей мелкими молниями силовые клинки. Серьёзный дядя, как раз для ланцелота. Уровень 165. Зовут его Конрад Вульферсон. Отдаю приказ в чат. Распределение целей. Главарь мой, Вулферсон, берёт на себя ланс. Сата, на тебе страж. Как только прикончишь его, помогай Лансу, у него очень серьёзный противник. Опоненты дожидаться, пока мы наговоримся не стали, снова выцеливая меня, видимо, как самого мощного ДПС, рассчитывая потом зафокусить танком и закусить саппортом на десерт. Что ж, с распределением ролей они почти угадали. Вот только я не просто ДПС. Я сам себе и танк, и саппорт, и вообще читер. «Очень-очень злой читер. Страж зачем-то застыл на месте, пытаясь прицелиться в меня. Смертельно опасная ошибка». Мой топор, который так и висел в слоте оружия для рукопашной, вылетает из руки, вращаясь в воздухе. Жаль, но красивого снесения башки не вышло. Топор отсек противнику руку с гранатометом и вонзился в пол за его спиной. Сати оставалось лишь добить по сути безоружного и деморализованного оппонента. Нет, он, конечно же, пытался ещё отбиваться, но его единственным преимуществом был тот самый демалишер, которого я его лишил. В остальном это просто ходячий кусок экспы и трофейный запчасть и брони. Короткий взгляд на ланса показал, что он справляется и без моей помощи. Импульсная винтовка против плазменной, как бы кому ещё не прилетело в спину. Оба на месте не стояли, смещаясь вдоль стены, так что опасение было не напрасным. Впрочем, пока они нейтрализовали друг друга, что меня тоже устраивало. В данный момент меня больше волновал наступающий на меня мегаброневой доспех. Ладно, посмотрим, насколько он вообще крепок. Очередь вторая снял пару процентов. Несерьёзно. Сдаётся мне, пора искать что-то другое в качестве дальнобойного оружия, как минимум, на всяких боссов, а то уж больно часто бронепробивание в 500 ни решает. А если из 23.000 ро на твой противник компенсировал 20, то на фига такая пушка нужна? Тем временем у мэра перезарядилась его лазерная пушка и приготовился крутить сальтухи и пытаться увернуться от мощного луча, но он продемонстрировал в очередной раз, что им управляет отнюдь не тупой набор алгоритмов. Убить меня или причинить существенный вред его пушка не могла. Я слишком вёртоко бронирован. Ещё и компенсация уронов от энергооружия у меня самая высокая. Подозреваю, что мои характеристики он знает не хуже меня самого. Вот зачем брепалзал ко мне Дехи перед отъездом. Хитрожопый мэр, похоже, продал нас ещё при виде его в самолёте, и даже догадываюсь кому. Гектору В последний миг перед выстрелом он отклоняет стволо орудия от меня и направляет его на саату, занятую добиванием стража. Несмотря на нанесённый мной урон, у того много хитов и довольно толстая броня. Лазерное копьё бьёт в инженерный скаф, мгновенно половинивая хит-бар сааты и дальше потику снимает 10% здоровья. Помочь ей я уже не успевал, а вот вломить этому козлу, пока он на мгновение отвлёкся от меня, вполне Ускорение, прыжок, удар молотом. На ульту у меня не хватает одного убийства, так что просто бью с усилением, потратив все 4 очка заряда на него. Удар с бонусом в 400% урона плюс мои характеристики. Ух, это вам не слабенькие укусы из винтовки. Да, Шамаил компенсировал 850 урона из этой атаки. Вот только общий тут был под 15 тысяч. Удар сокрушил сложную схему из проводов, ранца и каких-то еще электродевайсов, питавших большой лазер в руках противника, пробил ему броню и оторвал от нее изрядный кусок. И вот только теперь я понял, что это за серая полоса на хит-баре оппонента. Это и есть его чертова броня. От нее сейчас осталась половина, и это после 15 тысяч урона. Взрыв рюкзака с элементами питания, сверкнувший сразу вслед за этим, снял еще четверинку от оставшегося. Но это как минимум еще 10 тысяч армора, а потом еще собственные хиты босса. Потеря лазера заставила его на мгновение замереть, но воспользоваться преимуществом я не успел. Пялился на проклятую полоску брони. Впрочем, хотя бы от меня отвлекаться Мэр больше не будет. После потери основной пушки он, похоже, решил перейти в рукопашную. Удар конечности с циркулярной пилой я отбил. Рука с когтями ударила подоспеху, оставляя на нем царапины. А третьим ударом он заставил меня едва ли не влететь головой в полусферу защитного купола. Оказывается, это техное извращение вполне себе умеет пинаться. И пнул он меня в область паха у человека, а у меня — в область системы стабилизации и распределения нагрузок в броне. Ускорение все еще действует, так что я просто проскальзываю под очередным его размашистым ударом и наношу свой, прицельно выбивая ему сервоприводы левой ноги. Надеюсь, это его несколько замедлит. А то даже не сильный удар, только царапнувший броню, снес три десятка хитов, а пинок все четыре сотни. Регенерация крутая штука, но она не работает бесконечно. Тем временем Сата, отойдя от попадания в спину и восстановив контроль над своей броней, вдумчиво и планомерно посылала заряд за снарядом из Гаусса в поврежденную правую часть корпуса стража. У того оставалось буквально пара процентов, так что вопрос его гибели — это секунды. У Ланса дела шли отнюдь и не столь радужно. Противник превосходил его больше, чем на шесть десятков уровней, что делало попадание по нему в скоротечные огнестрельные дуэли затруднительными. Так что наш рыцарь решил перейти в ближний бой. Но вот сейчас он постепенно отступал, гонимый парными клинками противника. Не знаю, как называлось оружие, но что-то из китайского. Круглые цубы, кольца на рукоятьях, гады ползучие по клинку. И владел ими этот Конрад виртуозно. Мечи мелькали справа и слева, вныривали под самыми невероятными углами и всё время били в цель. Ланс постепенно пятился. Его противник прижимал его к дыре в полу. Если бы не щит, то нашему кибер-корюшу уже пришел бы полный конец, но он пока держался. Вот только вот щит уже изрублен почти до середины и в ближайшие минуты рассыпется. Так, надо заканчивать это все. Еще чуть-чуть, и я останусь один против Шамаила с его броней и этого вот Конрада, мать его, Вульферсона. Но что у меня есть... Суперудар уже потрачен. Все запасы имбо-игрушек тоже. Вернее, одна еще осталась, полуисправная. Турель вывели из строя на площади, и я просто закинул ее в инвентарь. Но заряда в АМ-1 еще процентов 10. В теории этого бы, наверное, хватило, если взять максимальную мощность. Вот только в маленькой комнате это смерть подобна, причем, к сожалению, для всех. Думай, думай. Тут работают только игровые правила. Хотя... А это идея. Я вхожу в клинч с здоровенной боевой машиной. Казалось, он этого только и ждал. Меня хватают и сдавливают силой, явно превосходящей мою далеко не на одну единицу. Броня трещит, и столбик хитов заметно начинает проседать. Но он не понимает самого главного. Всё, что мне нужно было это оказаться совсем-совсем близко к нему. Так, чтобы вскарабкаться на его кабину можно было за пару мгновений. Приём уже не раз спасавший меня. Моментальное снятие брони в инвентарь. Оп И две сдавивших меня руки хватают воздух, а я взбегаю на голову Шумаила туда, где есть визор. Я не убью его, мочности не хватит, но мне и не надо. Как там говорил странник, ты тоже центр аномалии, да? Ну, значит, сейчас всё будет так, как я хочу. Моя кровь, льющаяся из ран, поливает макушку брони, а я, я достаю из инвентаря АМ-1 и выжигаю небольшую, ровнёхонько в размер гранаты, дырку в шлеме. На это уходит едва ли секунда, причем на минимальной мощности. На этом мой верный друг заканчивается, пиликая о невозможности зарядки еще раз и рассыпается в прах. После чего от души, плеская в отверстие своей крови, заливая голову и глаза оппонента, и вынув чеку, отправляя туда же термобарическую гранату. Отталкиваюсь и прыгаю на пол, стараясь откатиться подальше.